Глава двадцатая да Дмитреску После обеда я проводила туда в его апартаменты, а сама все вспоминала встречу с Ником, и ведь он не обращал на Люлю внимания, а растачал комплименты мне. Мне. Я даже задержалась возле зеркала, чтобы получше рассмотреть себя. Ресницы отклеились, действие помады спало, и губы вернули былую форму. Странно. Что он во мне нашел? Ничего особенного. Все та же прежняя я. Правда, щеки пылали, а глаза лихорадочно блестели. Да и корсет мадам Жар-Птицыной оказался по-своему хорош. Хоть и много в нем не съешь, зато вон талия какая. А как приподнимает грудь. Даже сам Драконов не сводил взгляда с моих форм, хотя рядом была его ненаглядная Лёля. От любования собой меня оторвал тот. «Па-па-папка! Ба -ба Фе-фе-фелень!» Ящер вновь конючил, чтобы я забрала у Драконова-старшего его зеленую папку. «Да схожу я за ней, уймись уже. Жди здесь!» Тот любовно лизнул меня по ноге, послушно присел на коврике, положив голову на лапы. А я отправилась на дело в кабинет лорда Драконова. В никого не было. Уже хотела зайти в кабинет, как различила знакомый голос Бондероса. «Этот еще что здесь делает?» Дверь была закрыта, и я, как ни прижималась ухом, слышала лишь «фа-фа» да «фу-фу». «Что же делать? Как подслушать-то?» Выглянула в окно и чуть ли не взвизгнула от радости. Кабинет и приемную объединял огромный балкон. Правда, балконную дверь я не обнаружила, но мы не гордые». «Можем и через окно». К моему счастью, окно в кабинете лорда было открыто, и я удобно устроилась под ним на теплой каменной плитке балкона, даже ноги вытянула, а лицо подставила солнечным лучам. Можно и позагорать, и делом заняться, то есть подслушать. Сперва они говорили о певичке Арбузовой. Шеф Бондерос распинался, какую он из нее сделает зверопоп-звезду. Но потом что-то пошло не так. Я услышала грохот. Тут стекла задребезжали, стены завибрировали, а из окна неожиданно выпал черный длинный хвост, ударив меня по голове. Я отползла в сторону и осторожно заглянула в окно. Обнаружила, что лорд драконов начал перекидываться. У него отросли когти и хвост, который ранее выпал из окна, так как лорд стоял к нему спиной. Тим Драконов все увеличивался и увеличивался в размерах, покрываясь блестящими черными чешуйками. Я невольно залюбовалась такой красотой. Вот это мужчина. Не то что Бундерус, который мелко трясся, поджимал свыше окалий хвост и что-то блеял. Кстати, упавший с грохотом предмет, оказался табельным пистолетом агента ФСО. Драконов подцепил его когтем и размахивал перед носом у псевдопродюсера. А я поняла, что тот не устоит. как пить сдаст нас всех». У Бондеруса хватило ума назваться детективом, но после дальнейших слов меня бросило в жар. Оказывается, Драконов подозревал меня. В его глазах именно Дана Дмитреску была водной охотницей. А этот липовый продюсер даже не возражал и согласился за мной следить. За своим же агентом ФСО. Теперь я окончательно убедилась, что у федералов человек человеку зверь, а шакал приличному оборотню и вовсе не товарищ. Тем временем драконов начал приходить в себя, успокоился и вновь приобрел знакомые черты. Его хвост на прощание мазнул меня по ногам и убрался в окно, а я пригнулась и поползла к выходу, то есть к соседнему окну. Услышала шаги и звук закрывающейся двери. Фуф! Кажется, ушли. Надеюсь, что Драконов покинул помещение вместе с новоявленным детективом Эросом. Аккуратно перелезла через подоконник. Правда, чуть зацепила бедром стол. А затем на цыпочках, стараясь не шуметь табуретками, тихонько прокралась к двери кабинета. Заглянув внутрь, никого не обнаружила. Я подбежала к столу, но среди прочих документов вожделенную зеленую папку не заметила. Открыла ящик стола и радостно хмыкнула, обнаружив искомое. Уже собиралась ее схватить, как вдруг кто-то схватил меня. За ногу! И нагло провел к широкой ладонью по лодыжке, поднимаясь к коленке. «А-а-а!» — заорала, что было мочи. «Пустите!» «Не пущу, пока не расскажете, зачем проникли в мой кабинет». Раздался из-под стола знакомый голос владельца курорта. Я нагнулась... с изумлением обнаружив сидевшего на курточках лорда Драконова. Мужчина то ли с удивлением, то ли с интересом разглядывал меня, особенно зону декольте. Обычного раздражения на его лице я не заметила. Лорд выбрался из-под стола, схватил меня за плечи. Я же вжала голову и старалась выскользнуть и из объятий, и из кабинета. «Я пришла... пришла к вам!» как на зло на ум ничего вразумительного не приходило мне показалось или драконов ко мне принюхался воспользовалась тем что он отвлекся и вырвалась из объятий но лорд дракон не сдавался и наступал оттесняя к двери вспомнила как минутами ранее хозяин дали чуть не перекинулся в дракона поэтому решила сказать правду в конце концов это не мои секреты так стоит ли ради них умирать а судя по довольной морде точнее, физиономии Драконова, он явно собирался меня сожрать. Вон как принюхивается. И даже облизался. тодо уже лучше. И я начинаю понимать, что он шипит. Ваш брат все время думает о работе, лорд Драконов, и постоянно просит меня принести зеленую папку. За ней я и пришла. Я сам ее отнесу Тоду после ужина, — пообещал Драконов. Я наконец-то нащупала дверную ручку, но улизнуть не удалось. Лорд был проворнее и пригвоздил дверь широкой ладонью. Он склонился к моим губам, но вместо поцелуя прорычал. — На ужин не опаздывайте, иначе останетесь без сюрприза. — Не очень люблю сюрпризы, — пробормотала я. — Этот вам понравится. Драконов почти коснулся моих губ своими, но затем хмыкнул и рывком открыл дверь, выпроваживая меня из кабинета. — До вечера, Дана. — До вечера. И я выбежала из офиса Драконова. Не помню, как неслась по лестнице вниз, даже не воспользовавшись прозрачным лифтом. Вместо того, чтобы пойти или в свой номер, или к Тоду, направилась в парк. Бежала по дорожке, куда глаза глядят. В итоге мои глаза, а точнее ноги, привели к обрыву. Я резко остановилась. Еще чуть-чуть, и можно упасть. Внизу распростерлись дали и холмы. От красоты и опасности захватывал дух». Меня переполняли разные чувства. Некоторые из них я не понимала. Но как же было обидно, когда Драконов говорил в мой адрес нелицеприятные слова. И почему именно во мне лорд разглядел водную охотницу? Не в Арбузовой, которая явно использовала какой-то запрещенный афрозверяк, чтобы подманить его. И не в Элеонарии, которая подозрительно недавно появилась в Далях и уже взяла в оборот дядю Монки. А еще змея совала свой длинный нос куда не следует. «Я же, наоборот, пыталась вычислить аферистку и убийцу. Хотела защитить и спасти твердолобого дракона. А он меня же и подозревает в преступлениях. И шеф Бундерос, вместо того, чтобы оправдать мисс Дмитреску в глазах владельца курорта, своим молчанием лишь подогрел его интерес. «Ничего, справлюсь и с этим». Если уж в восемнадцать мне удалось сбежать от властного отца и жениха-обманщика, который змеей втерся в доверие к моему папаше, то и сейчас выкручусь. Только почему-то от обиды слезы застилали глаза, и ничего не было видно. Нога соскользнула вниз, и я закричала. Если бы не чьи-то сильные руки, в эту минуту оборвалась бы жизнь отважной сыщицы Даны Дмитреску. Но мужчина оказался здесь очень вовремя и оттащил меня от края пропасти. а затем прижал к своей мощной, явно мускулистой на ощупь, груди. «Неужели это Тим Драконов спас меня?» Принюхавшись, едва подавила вздох разочарования. «Не дракон. Лис». «Что бы ни произошло, не стоит так рисковать», — ласково произнес Ник Стар. А я еще пуще расплакалась от обиды, что на его месте был «не драконов». Никогда еще Дана Дмитреску не вела себя столь непрофессионально. Ник гладил мои волосы, успокаивая. А я ревела. «Да я не собиралась падать. Просто обидно. Я не такая, как он думает, как они все думают». «Конечно, не такая». Мужчина заглянул мне в глаза, и я увидела там искреннее сочувствие. А еще этот лис был таким красавчиком, что я невольно прижалась к его груди сильнее. Не знаю, что он понял из моей сумбурной речи, но его слова приятно ласкали слух. «Вы красивая, добрая, милая. Никого не слушайте, если вам скажут обратное. Идемте, я провожу вас в номер». Он обнял меня за плечи и повел за собой. Так было приятно чувствовать заботу и внимание красивого мужчины. Пусть это и не лорд драконов. Уже у двери моего номера Ник поцеловал мне руку и страстно произнес. «Дана, увидимся вечером. Я буду вас ждать. Очень». Мужчина улыбнулся и, тряхнув копной волос, направился по коридору к лифту. Я же провожал его зачарованным взглядом, не веря, что все эти слова предназначены мне. Сразу появилась уверенность в себе и в своих силах. Уж если на меня запал самый-самый звероактер, то я все смогу, совсем справлюсь. А вспомнив, как за обедом Ник стар не признал широко известную в узких курортных кругах певицу Арбузову, я довольно улыбнулась. Ничего, одолею я эту Лелю, вычислю, какой зверюга прикидывается. И найду охотницу, чтобы спасти бессердечного драконова, и, может, заодно устрою свою личную жизнь. Ведь такие метаморфы, как я, могут в кого угодно превращаться, а детки будут в отца, если тот очень постарается. Вот выйду замуж за Ники Стара и нарожаю ему лисят. В этот момент гадкое воображение вместо маленьких лисят подсунуло маленьких черных дракончиков. И я протяжно вздохнула.